У нас челюсти с Иваненкой отвисли. Не знаем, как реагировать. Моментально пронеслось в голове моей. Если она поедет, сорвет нам беседу за шампанским. Да и хлопоты, и неприятности могут быть. Что делать? Высоцкий. Зная его решительный характер к нему. Где-то внутри знаю. Он с женщиной, вообще человек самостоятельного действия, решит сам. Мне же выгонять женщину безнадежную. Жалко. Совесть не позволяет. Христианство. Лучше это сделать невзначай, как бы чужими руками или просто посоветоваться. Я и вышел посоветоваться, не успел толком объяснить Высоцкому, в чем дело. Он тут, не зная что, какой состоялся разговор, только минуты через три она вышла, одетая, и направилась к выходу. Я постоял немного, вошел в купе, посидел, и совесть стала мучить. Что-то не то сделали. Зачем Володьку позвал? Я ведь знал, уверен был, что он ее выгонит, и многое другое в голове промелькнуло. Короче, я вспомнил подсознательно, конечно, что и здесь, перед своей совестью, перед ними всеми, благородством можно блеснуть. И я кинулся за этой женщиной, предложить ей хотел десятку, чтобы договорилась она с проводником, но не нашел ее, хотя искал честно. И потом все-таки похвалился им, что, дескать, искал ее и хотел деньги отдать, но не нашел. Знал, что друг зарплату большую получил и потратит на спутницу свою, которую в Ленинград возил прокатиться, в десятеро больше. Однако не догадался он поблаготворительствовать этой женщине, а я хоть и поздно, но догадался. И опять в герой лес, и опять хотел быть лучше ближнего своего. 11 ноября. Приехал Высоцкий, кое-что видел. Штаб союзников. сцены из кинофильма «Интервенция». «Ты хорошо». А шиферс мне не понравился. Все 22 чересчур. Его надо всего тонировать. Как последний мой материал? Не видел, говорят, хорошо. Чем-то расстроен, неразговорчив, даже злой. Грешным делом подумал, может, завидует моему материалу и огорчен своим. Из Ленинграда звонит Рабинов. Илья Ильич Рабинов, директор картины «Интервенция». Ждем четырнадцатого. Как материал? Хорошо, всем нравится. Чем дальше, тем лучше. Вы создаете интересный, своеобразный образ. Краснеть вам за свою работу не придется. Может быть, врал, но слушать приятно. Голова не свежая. Перезанимался. Погулял немного с Кузей, отошло. Выпил кофе, совсем хорошо. Письмо от тети Лены. Растрогался. Создают летопись школы, ей как родственнице. Поручили написать обо мне знаменитым в большом истоке человеком становлюсь. А ночью какие кошмарные мысли в голову лезут. Молюсь за Женьку. В Ленинграде поставлю свечку во здравие моего образа. Господи, услышь! 3 декабря. Кругом бело. Снег и светло. Неделю без строчки. Когда-нибудь последние десять дней станут сюжетом романа. Но все к черту. Попытаюсь вспомнить основные события. Первое. Разрешили Кускина и начали репетировать, но шеф, по-моему, на распутье. Не ожидал такого быстрого решения и не знает еще, по-моему, за что же взяться, кого приглашать режиссером и так далее. Второе. Материал аптеки, за который я столько пережил и пускакал переснимать, говорят, удался. Меня поздравил с ним Полока. На Ленфильме многие мне говорили об этом как об удаче. Бог есть. Вот он как рассудил. Третье. Но! Если аптека, снимавшаяся в такой суматохе, так нервно и хаотично, сумбурно, не разобравшись, удалась, то что же в таком случае? Весь ранний материал — дерьмо? Ведь вот в чем дело. Приходится сомневаться в сделанном. Четвертое. Я искал страдания и нашел на свою голову приключений. Но посмотрим, господа присяжные заседатели, мой пистолет еще заряжен. Пятое. Нифонтова. Странно все в жизни. Когда-то я собирал все фотографии, вырезал картинки с ее участием, следил за ней в большом истоке, изучал биографию, думал, на экзаменах в ГИТИС будут спрашивать о ней, об актерах. И вот мы снимаемся вместе. У меня роль главнее, но это не важно. Важно, что встреча эта в какой-то степени связана с моими ранними стремлениями, и она не приносит радости, удовлетворения. Того же я боялся с Новиковым Б.К., но, к счастью, этого не было. Б.К. только подтвердил мое сердечное к нему отношение и оправдал детские иллюзии. Не совсем точно я выразился здесь. Об этом мне еще предстоит подумать и написать как следует. Это важно для меня. Артист есть артист. Он тоже человек. Но все равно он артист и умрет с этим званием. Так уж будь любезен. Не обмани самого себя. Новиков не обманул меня. Нифонтова обманула. Вот какое-то странное ощущение. Шестое. Самолет в Ленинград. Папка. В одном отделе пьеса живой главная роль. С репетиции главной роли я лечу на съемку главной роли. Гордость распирает грудную клетку. Но я боюсь. Седьмое. Решил переложить на машинку триптих. Кое-где раздаются голоса, что самая удачная первая часть. Восьмое. Я люблю зайчика, и мне дорог мой дом. Я не хочу отсюда ни в какое царство. 4 декабря. В монахе произошла потеря святости, музыки, сочинения, потеря характера. Появилась жлобская, сильная, циничная интонация. Убрать и вернуться к первой редакции. Теперь в репетициях живого ни в коем случае не зажиматься, не унывать, не попадать под давление, каблук режиссера. Лучше меня Кузькина все равно никто не сыграет. От этого во всякую минуту проявлять уверенность и легкость, радость общения с текстом, пусть иной раз и внешнюю, ничего, и работать, работать. По поводу Женьки Высоцкий сказал мне много приятных слов. Ты много играешь хорошо, и вообще это будет для тебя событие. Так что вперед, зазнавшимся, ловким, работающим за троих. Вечер. Печатаю триптих. Бегу на антимиры. Репетиция, можно сказать. С Богом. 7 декабря. Репетиция Кускина. Забавно куда-то все двинется. Еще на месте все. Выискивают штампы. Приспосабливаются. Раскусить, спорят, выясняют. Правильно. А я слушаю и ничего не понимаю. Как всегда, решают дело самые примитивные штуки — Тон, качество темпераментов, язык, походка, даже мимика, глаза и так далее. Но и в прямую вопрос встал о моей писательской деятельности. Что сейчас начинать или, может, чего продолжить? 8 декабря. Обед. С Кузькиным я еще намучаюсь, это точно. Пока ощущение такое, что все мешают. По дороге, в метро. Все получается. Начинаю читать, слышу, вру. Но не надо торопиться. Затолмуживать текст. Свежесть уйдет, тогда не сыграешь. 11 декабря. Кузькин пока не идет. Любимов мало доволен, если не сказать более. Но я не отчаиваюсь пока, так как внутри нахожу все чаще точность характера, интонации и так далее. Наружу пока выходит мало. Но я не тороплюсь. Расстраиваюсь, конечно, несколько зажат. Снова по той же причине, когда не выходит. Любимов объясняет с такой интонацией, как будто ты уж совсем дошел, и ничего не получается, и не работаешь дома, и не увлекаешься. Воспринимает как личное оскорбление. от того, шоры появляются, нет спокойствия, а стремление сразу достичь результата и доказать состоятельность. Это в корне неверно. Доказывать никому ничего не надо. Надо работать и создавать атмосферу, в которой легко ошибаться. Артист на репетиции имеет право быть бездарным, заповедь Михаила Чехова. А режиссеры, понуждающие к результату, недостойны актерского расстройства, так что не будем расстраиваться, а будем работать. Хроника. Первое. Были в гостях Анхель и Высоцкий с Люсей. Анхель читал сценарий, ночевал, сидели с ним до шести утра, вспоминали курс. Я ему рассказывал, что знал о ком. Второе. Запахи лежат на столе. Думаю, сегодня даже... Начал кое-что писать. Плохо, но для начала, для черновой работы сойдет. Важно начать. Третье. Собираюсь завтра отбыть в Ленинград. Жалко на один день. Опять спешка и так далее. 18 декабря. Я выиграл вчерашний бой. Нет, господа присяжные заседатели, вы меня рано похоронили. Я в отличной форме, несмотря на все передряги и метели. Я отлично пел за Высоцкого. Бросился головой в пропасть, и крылья распахнулись вовремя, а потому заработал ворох. Кучу комплиментов. Я горд за себя. Я победил что-то в себе и вокруг, и уверовал в свою судьбу. Вчера был такой день, когда одним штыком было не отделаться. Тысячу раз прав Долохов. На дуэль надо идти, убивать. Совсем нет денег». Доходился до того, что отлетела подошву ботинка, других нет, купить не на что. А, в общем, это меня давно не волнует. Будет буря, мы поспорим. Вечер. Написал письма. Подбиваю бабки. Встану рано и... Поеду на вокзал за билетом. Как только шеф перестанет мешать, мой Фомич начнет прорастать. Он уже кое-где зазеленел. Я с каждым днем, с каждой репетицией убеждаюсь, что Кускин и я — братья-близнецы — Это полное попадание, а госпремия — результат тщательной работы. Тетради заполняются, заполняются. Одна сменяет другую. Над столом моя улыбающаяся хари гармошкой. За окном ветер и в мыслях буран. В руке сигареты и перо, в ванной жена, на постели Кузя. В Польше Романовский, у бабки на постое. Колька. А большого истока для меня нет. И скоро, может быть, меня не станет ни для кого. Для чего я жил, суетился, мечтал покорить мир? Сыграть бы банк, а потом будет видно. Банк надо рвануть во что бы то ни стало, что бы ни случилось, надо рвануть. И другого выхода у меня нет. На дуэль надо идти убивать и точка. Завтра.